Потом наступила очередь дроби, а потом снова п ы ж е й которые накрывали картонным к р у ж о ч к о м Крупная черная цифра на нем указывала калибр дроби. Затем настал черед закупоривания. Небольшим приспособлением с ручкой загибались края патрона, получалось нечто вроде валика, который наглухо запирал смертоносную смесь. Шестнадцатый калибр, спросил я. Больше двенадцатого? Нет, ответил дядя. Чуть поменьше. Почему? Действительно, удивился отец. Почему самые маленькие номера соответствуют самым крупным калибрам? Тайна тут невелика, авторитетно заявил дядя Жуль. Но хорошо, что вы задали этот вопрос. Шестнадцатикалиберное ружье — это такое ружье, для которого можно изготовить шестнадцать круглых пуль из одного фунта свинца. Для двенадцатикалиберного тот же фунт свинца дает лишь двенадцать круглых пуль. А если бы существовало однокалиберное, оно стреляло бы пулями ф у н т свинца. Вот ясное объяснение, сказал отец. Ты понял? Да, ответил я. Чем больше п у л ь делают из одного фунта, тем меньше их величина. И выходит, что дырка ружья тем меньше, чем крупнее номер его калибра. Вы, конечно, имеете в виду фунт пятьсот граммов? Не думаю, сказал дядя. По-моему, речь идет о старинном фунте в четыреста восемьдесят граммов. Прекрасно, повторил отец с неожиданным интересом. Почему? Потому что я вижу тут кладезь для составления задачек пятиклассникам. Охотнику, у которого было 760 граммов свинца, удалось отлить 24 пули для своего ружья. Зная, что вес старинного фунта равняется 480 граммам и что цифра, обозначающая калибр, представляет собой количество пуль, к о т о р о е можно изготовить для ружья из фунта свинца, определите калибр данного ружья. Эта педагогическая находка меня слегка обеспокоила. Я испугался, как бы она н е была проверена на мне, в ущерб моим играм. Но меня успокоила м ы с л ь что отец, кажется, слишком загорелся новой страстью, чтобы пожертвовать своими каникулами для разрушения моих, и дальнейше подтвердила, что я рассудил правильно. В этот вечер, который закончился тем, что на столе, как на п л а ц у были выстроены шеренги разноцветных патронов, подобных х о л в е н н н ы м солдатикам, меня живо интересовало все. И в то же время что-то меня беспокоило. Я чувствовал какую-то неудовлетворенность, причину которой никак не мог определить. И только снимая носки, я понял, в чем дело. Дядя Шульг о в о р и л весь вечер как ученый и профессор, тогда как мой отец, член выпускной экзаменационной комиссии начальной школы, с тупым видом в н и м а л о м у словно какой-то школяр. Я был унижен и оскорблен. На следующее утро, пока м а т ь подливала мне кофе в чашку с молоком, я поделился с ней своими переживаниями. А ты рада, что папа пойдет на охоту? Не очень, ответила она. Это слишком опасное развлечение. И боишься, как бы он не упал с лестницы вместе со своими патронами? О нет, не такое, уж о н неуклюжий, но все-таки порох, такая коварная штука. А я не рад по другой причине. По какой же? С минуту, которую я, кстати, использовал, чтобы сделать глоток кофе с молоком, я колебался. Разве ты не видишь, как дядя Жюль важничает, все время приказывает, все время получает? Но это-то как раз, чтобы научить. Он это делает по дружбе. А я прекрасно вижу, что он страшно доволен, что оказался у мне папы, и это мне вовсе не нравится. Папа всегда его обыгрывает, и в п и т а н к а х в шашки, а тут я уверен, он проигрывает. По-моему, глупо играть в карты, которых не знаешь. Я, например, никогда не играю в мяч, потому что у меня слишком тощие икры и другие стали бы смеяться надо мной. Зато я играю в шарики, в классики, в прятки, потому что всегда выигрываю. Но дурачок, охота не соревнование. это прогулка с ружьем. И раз ему это нравится, значит, пойдет ему на пользу. Даже если он не п о д с т р е л и т дичи. Если он ничего не принесет, мне будет неприятно. Да, неприятно. И я перестану его любить. У меня появилось желание заплакать, которое я заглушил бутербродом. Мама прекрасно это поняла и поцеловала меня. В чем-то ты, пожалуй, прав, сказала она. В начале, конечно, папа не будет таким ловким, как дядя Жуль, но через неделю он станет таким же метким, а через две ты увидишь, уже он будет давать советы. Она не лгала, чтобы меня утешить. У нее не было сомнений. она была уверена в своем ж о з е ф е но меня терзало беспокойство, какое терзало бы детей глубоко уважаемого господина президента Французской Республики, если бы он сообщил им о своем намерении участвовать в летней велогонке Тур де Франс. Следующий день выдался еще более тяжелым. Дядя Жюль разложил на столе ч а с т и ружья и занялся их чисткой, одновременно предавшись воспоминаниям о своих охотничих ь подвигах. Он рассказывал о том, как в виноградниках и с о с н о в ы х лесах своего родного Руссильона перестрелял десятки зайцев, сотни куропаток, тысячи кроликов, не говоря уже о редчайших экземплярах. Однажды вечером я возвращался домой, ни с чем и был взбешен, потому что дважды стрелял по зайцам и оба раза промахнулся. Почему? – спросил Полис округлившимся ртом и круглыми глазами. Забыл. Но факт, что я испытывал стыд и досаду. И вот, миновав тапскую рощу, я вошел в виноградник Брукероля. И что же я там вижу? Да, что же я вижу? С тревогой в голосе переспросил Поль. б о р т о в а л о Не удержавшись, воскликнул я. А вот и нет, ответил дядя. Оно не летало и было гораздо крупнее. Итак, что же я вижу? Барсука! Огромного барсука, который уже уничтожил целый ряд великолепного сорта винограда. Я мигом скину л ружье к плечу и бабах! Далее всегда следовало одно и то же, что для нас всегда было ново. Дядя стрелял, потом для верности дублировал выстрел, и убитое наповал животное пополняло бесконечный список дядиных побед. а з и с молча слушал его героические рассказы, скромно, как и подобало подмастерью, чистил дуло своего ружья круглой щеточкой, прикрепленной к концу длинной палочки, а я меланхолично протирал тряпочкой спусковой крючок и скобу. В полдень ружья были собраны, смазаны, вычищены до блеска, и дядя ж у л я объявил. После обеда проведем испытание.